Кэт поблагодарила его за чудесные цветы. Патрик сказал, что ему придется остаться в Брюсселе еще на пару деньков, и что завтра он позвонит снова. Кэт встала с кровати, приняла душ и почувствовала себя намного лучше. Она спросила сиделку, не приходил ли к ней кто-нибудь, та посмотрела на нее как на сумасшедшую. Появилась сестра. — Как вы себя чувствуете сегодня? — спросила она. — Спасибо лучше. Кэт обнаружила, что женщина несколько смягчилась. Когда я проснулась, у меня в голове все слегка перепуталось. Я не могу вспомнить, был ли у меня посетитель, или же мне все это приснилось. А как он выглядел, ваш посетитель? Женщина лет 70 с обесцвеченными перекисью волосами. В черном пальто. Она ваша родственница? Нет. Знакомая. Такой женщины я сегодня не видела. Но я утром несколько раз выходила из сестринской. Как сегодня боль? Сестра внимательно посмотрела карту. Разве вам не делали инъекцию вчера вечером? Я... я думала... Должно быть, забыли. Однако вы спали достаточно долго. Очистили желудок? Да. Хорошо. Мистер... Амритсон сказал, чтобы вы немного походили, поэтому оденьтесь и совершите небольшую прогулку. На верхнем этаже, во втором блоке, есть комната для отдыха. Сестра вышла и закрыла за собой дверь. Кэт вытащила из шкафа свой саквояж с нижним бельем, блузкой, серой вязаной жилеткой и просторным пуловером. Ей потребовалось несколько минут, чтобы одеться. Закончив, она устала и села на кровать, чтобы перевести дух. Затем надела ботинки и вышла в коридор. Некоторое время постояла там, чувствуя необычайную легкость и раздумывая, в какую бы сторону пойти. И тут справа отворились двустворчатые двери. Санитар провез через них каталку и, направившись в сторону Кэт, вкатил ее в одну из палат. Кэт пошла по коридору в том направлении, откуда появилась каталка, миновала пост медсестер, Прошла в маленький холл и остановилась перед дверью лифта. На стенах висели картины с видами Брайтона, которые, как ей припомнилось, она видела прошлой ночью. Справа была дверь с табличкой «Пожарная лестница». Кэт подумала было спуститься по этой лестнице, но она уже порядком устала, а силы следовало беречь. Нажав квадратную металлическую кнопку лифта, она взглянула на пластмассовую табличку наверху «Десятый этаж». Кэт прислонилась к стене из-за приступа духоты. Раздался глухой щелчок. Лифт прибыл и растворил перед ней двери. В лифте находились сестра и чернокожий врач в белом халате и очках с толстой оправой. Они о чем-то серьезно разговаривали. Кэт на нетвердых ногах шагнула вперед. Врач положил руку на панель и вопросительно посмотрел на нее. «Нижний этаж, пожалуйста». — сказала Кэт, еще не уверенная, что из всего этого получится. Нижний этаж, застерянный пушистым ковром, изобиловал всевозможными знаками и стрелками. Юбилейное крыло, прямо. Блок королевы Елизаветы. Временно вход со второго этажа. Мужчина в синей спецовке с ведром и тряпкой в руках прошел через вращающуюся дверь, На Кэт пахнуло холодным воздухом. «Извините», — сказала Кэт, — «не могли бы вы объяснить мне, как пройти к операционному блоку?» «Шестой этаж, в блоке королевы Елизаветы», — весело ответил мужчина. Кэт трижды шла не в ту сторону, и пришлось спрашивать дорогу. Она избегала обращаться к тем, кто, как ей казалось, принадлежал к медперсоналу, чтобы не возбуждать подозрений. Несколько раз она садилась в изнеможении передохнуть. По спине катился пот, голова кружилась, в желудке пылал адский огонь, а боль в ребрах заставляла горбиться. Кэт нетвердым шагом шла вдоль длинного, продуваемого сквозняками, перехода, соединяющего два здания, с лампами дневного света над головой, которая она смутно припоминала. Мысли о вчерашнем вечере не выходили у нее из головы. Доктор Суайр прошлой ночью. Дора Ранкорн сегодня утром. Что-то произошло. Но что же? Стрелка в конце коридора показывала, как пройти к лифтам. Кэт еще раз передохнула и, добравшись до лифта, нажала кнопку.